Очнулась я в полной тишине. Мы были на противоположном склоне горы. Луна светила с другой стороны, а я пребывала на плече Кощея. Звуки битвы сюда не долетали. Мы были далеко от разоренной деревни. Но я отчетливо помнила, что до того, как шум портала поглотил все, слышала сигнальный крик петуха, предупреждающий о нападении. Сотни вопросов тут же пришли в голову. Кто напал? Как? Где? Справятся ли мои друзья без меня? «А может ли леший моим друзьям или тоже предаст, как Кощей, погубив их?» В итоге вся злость и растерянность свелись к одному короткому. «Куда?» Злобно попросила я обеспеченного насвистывающего Кощея. Он еще веселился, гад, шествуя прогулочным шагом, небрежно пиная траву своими начищенными сапогами, жучиного цвета. «В реальность?» «Не хочу», — отрезала я. «Во мне включился поперечный режим». Правда, моего мнения никто не спрашивал и не обращал внимания на вопли и попытки вырваться или поколотить злодея. Кощей как шел вперед, так и продолжал свое воровское дело, даже не сбившись с ритма. Ох, и разъелся этот гад на наших харчах. Да к тому же еще и подпитанный магией из книги. Ему теперь все ни по чем. Терминатор нервно курит в сторонке. Да что же это такое? Возмутилась я. Как только решила остаться в изнанке, меня без спросу хватают и тащат в реальность. «В этом мире справедливость есть?» Я схватила за ветку, тормознув злодея. Когда тот покачнулся и изо всех сил вцепилась в ствол дерева с четким планом обвиться вокруг него лозой и ни шагу с места. Вот когда бы пригодились навыки лешего слиться с деревом, прилипнуть к нему. Качей несколько раз безуспешно дернул меня, пытаясь оторвать от ствола, который я обняла руками и ногами. «Я душкой буду, но не дам наглому злодею утащить меня от моих друзей». Да что же это такое? Раньше ты о ней только и говорила. А как дело дошло до... Так ты на попятную. Ладонь злодея засветилась. Свистнула потустороннее пламя на манер лазера, насквозь разрезая древесину выше меня, вцепившейся в ствол и ниже. От неожиданности я опустила отпиленное бревно. Макушка дерева рухнула позади нас. О ком? Об экскурсии. Злобно зашипел Кощей, перекидывая меня через плечо. Я передумала. Поздно. Сказал, как отрезал. Никогда не поздно. Я вцепилась в волосы кощую с намерением впиться еще куда-нибудь, например, зубами в наглые руки. И, вот чудо, сработало. Злодей споткнулся и полетел вниз. Я уже летела к земле и свободе, радостно расставив руки в разные стороны, как меня схватили в полете. Приземлилась я, увы, мягко, на первого злодея изнанки, и тут же опять учтилась в его руках и на руках, и вообще на нем, опять в неволе. Мы оба посмотрели на лежащее в траве. Труп, медленно шевелящийся, будто побег, вырастал из-под земли, разрывая дерн. Мы с кощей, не сговариваясь скользнули глазами дальше. Весь склон усеивали бугры, слышался треск разрываемой земли, шелест травы. К моему удивлению, злодей, не пошатнувшись, скочил прямо со мной на руках, да так резво, что меня серьезно тряхнуло. Что же это такое опасное, заставившее столь проворно взвиться кощея? Это были они, родимые, грибочки, лезущие из-под земли, по крайней мере. Вначале мне так показалось, пока я не рассмотрела жуткие багровые лица в в бледной слезшей кожи, действительно похожие на мухоморы. «Что это?» — шепотом спросила я у кощея. «Драконьи зубы, мы попали в ловушку, кто-то понатыкал их по всему склону». Меня поставили на землю и задвинули за спину. «А что, экскурсия в реальность отменяется?» — съехидничала я. Кощей стрельнул в меня взглядом, обернувшись через плечо, зло, так недовольно, а уголок губ кривится от улыбки. Вот чудно! Я только не поняла, чего в нем было больше, восхищение тем, что я с визгом не бегу прочь, или ненависть из-за моей душевной стойкости, которая всякому богатырю лестно будет. Но ведь ты хотела сначала наизнанку посмотреть, вот она, любуйся. Теперь заулыбалась я, и уже не так страшно стало от этого недовольного тона с издевкой и подначкой но не лишенного успокоительной нотки. Восставшие зомбовоины учуяли нас и двинулись в нашу сторону. Бодренько так двинулись, отметила я про себя. Спина к спине. Мне сунули в руки посох с нехилым таким набалдашником из фиолетового кристалла. Ну как же, у злодеев и у петухов необходимо сразу показать, кто тут первый маг на деревне. Кия! А вот и боевой вопль. Резко выброшенная нога злодея снесла голову восставшему мертвецу. Примерно так орет покойный петух моей бабушки. И я! Очередной качан капусты в шлеме полетел в траву. Так и хотелось завопить в ответ кощею. Да ты, ты круче! Только убери это от меня! Я изо всех сил тыкала кривой деревяшкой в то, что выросло из драконьих зубов. Посох почему-то не работал. Где-то по ту сторону горы громахнуло и полыхнуло зеленым. Леший моих друзей добивает? Или друзья лешего? Или конец всем? Там тоже были драконьи зубы посеяны? Да что же это такое? Знамо дело. Если их в землю посадить, из каждого зуба взойдет по одному убитому драконам воину. Почему? Заикась от страха, спросила я. Уж больно страшно кривлялись лица новорожденных забаков, А отбиваться мне было нечем. Разве только шарахнуть по хилым на балдашников на посохе, проверяя, что прочнее, голова восставшего или кристалл? Но что-то мне подсказывало, если на любимой бирюльке Кощея появится хоть трещинка, он будет в ярости. Поэтому я просто держала драгоценную игрульку взрослого злодея». «Но как же?» – пустился в объяснение Костик, попутно разбирая на части нападающих. «Глупые рыцари дракону на один зуб, на тот, ядовитый который. Вот они на него, наколовшись и поцепив бешенство или драконью чумку, помирают». А в слюне, помимо заразы, заговор есть на то, что воины эти теперь дракону служат, и сами не свои до драки. Эти хитрые подлюки-змеюки их используют, чтобы сокровища свои сторожить. Я долго и упорно практически на пальцах считала два и два и наконец-то сложила. — Это означает, что здесь где-то рядом змея? — Ага, — подтвердил Кащей, отбиваясь. — Логово Горыныча не иначе. Я подавилась собственным воплем, и от того получился только придушенный писк. С волшебной книгой в руках я была бы героем, а сейчас праздновала труса. Поджилки тряслись, и инстинкт самосохранения вопил во все горло, того и гляди, сама запоев голос. Из-за этого постыдного чувства я так глупо и позорно вцепилась в кощее. Надо отдать должное злодею. Он, как и обещал, меня не бросил. Я его понимала. Такая корова нужна самому. Только вот зомбовоины подбирались все ближе. «Черт с ней, с бирюлькой, жизнь дороже. Какая разница, кто тебя замочит, кощей или зомби?» Размахнувшись, я треснула ближайшему. Прежде чем я снесла зомбаку голову, за спиной послышалось «Ай!». Я обернулась посмотреть, не обернулся ли кощей, чтобы увидеть, как он действительно оборачивается, медленно так держась за затылок. отнял у меня бирюльку, видимо, чтобы не поранилась. передёрнул сбоку затвор у древка и сунул обратно в руки. Меня швырнуло на спину Кащею, зато яркий с пламени испепелил спешащего ко мне зомби. Я получил еще один неодобрительный снисходительный взгляд, и больше на меня не обращали внимания. — О-о-о! завыла я от удовольствия, играя в стрелялочки. — Вот это по мне! И не так страшно, хотя с книгой толпой у друзей вокруг было бы куда лучше. И как это злодей не побоялся дать мне в руки такое оружие? Стоило задуматься об этом, как тут же я получила ответ на свой вопрос. Фиолетовый кристалл потух. Во-первых, в Бирюльке оказалась мало энергия. Во-вторых, злодей был уверен, я не ударю ему в спину не потому, что представительница добра, а тупо по той причине, что не захочу очутиться наедине с живчиками. У кощея тоже заканчивалась магия. Он тяжело дышал. Вокруг нас валялись пазлы из восставших под названием «Собери сам». Зомби и пытались этим заниматься, усиленно дрались за лучшие конечности и приличные носы. Как я заметила, каждый зомбак старался урвать себе нос покрупнее. Что-то это дозначило. А впереди из-под земли выбирались все новые и новые конструкторы. «Деру!» – командовал злодей, схватил меня за руки, и мы понеслись. А потом мы полетели. Кувырком с горы. Дело в том, что сначала посох с нехилым таким набалдашником запутался в моих ногах, а потом и в Кащеевых. Ну а в следующий миг мы все трое пошли на посадку. Я, злодей и посох. Дальше продвигались исключительно по принципу одноглазого лиха. Только глаз у нас было больше, и они были выпучены от страха. Последние километры мы пробежали по склону, радостно смеясь и держась за руки. А сзади, за нами, катились головы и прочие части тела, расчлененных зомбаков но в конце концов мы споткнулись и покатились по траве, благо это был обычный дерн, порушенный Тимофеевкой и луговым клевером. Он не пучился пиками шлемов и острыми железяками, и погибшими рыцарями, и на том спасибо. Затормозили мы аккуратно под подножия горы, там, где склон был пологий. Ну а теперь, когда мы оторвались от зомбаков, руки в ноги и бегом. Обойдем по кругу и как раз попадем в тылы деревеньки, где заночевали, поможем нашим. А чего это ты раскомандовалась? Стряхивая с плаща траву, поинтересовался злодей. «Как что?» — возмутилась я, все еще тяжело дыша от бега. «Мы в безопасности, пора бы и другим помочь». Вновь эта противная наглая всезнающая улыбочка искривила губы кощея. Каждый раз, когда я ее видел, мне так и хотелось впиться зубами в эти его... губы. Вот как сильно он меня бесил. «Со мной ни одна девица не может быть в безопасности. Ты что, забыла? Я злодей». «Ой, да ладно!» Ты же мне помог? Я себе помог, ядушка. Как можно быть такой наивной? Черт, опять он за старое. А я уж поверила, что он изменился. Как же сильно он любит облапошивать людей. Только ему поверишь, и на тебе очередная гадость. Ты опять свалить собрался? Не опять, основа? Огрызнулся недовольный злодей. И ты со мной. Я же обещал, что не брошу. Гр! Так он меня с собой за компанию тащил, что ли? В одиночестве скучно? Пожалуйста, останься, прошу тебя. Помоги нам, ведь ты не хуже нас понимаешь, что если все так и оставить, изнанки конец. Не знаю, о чем я его больше просила и зачем, но мне во что бы то ни стало хотелось, чтобы я в нем ошиблась. И кощи не был таким уж заедлым гадом. Я даже молилась про себя. Пусть это все бравада и глупая шутка, пусть это он так из шалости или упрямства делает. Я так отчаянно надеялась, что он не такой, каким кажется. Ведь было же в нем доброе было. Не могла я так обмануться. Я остаться не могу. Деловито подтвердил свою гадостность Костик. Так а? же, как и ты. У нас экскурсия-то забыла? Ох, ядушка, ты не только наивна, но еще и глупа. Вот же тварь мимо крокодильская. Что? Нет, я остаюсь. Я приняла решение и не пойду с тобой. Не для того ли, чтобы помочь, я попала в этот мир? Решение? Что ж, и я тоже принял. Кощей, как ни в чем не бывало, оторвал меня от земли, подхватил подмышку, развернулся и понес. «Как ты можешь? Ты... Ты... Ты...» Не могла я подобрать достаточно оскорбительный эпитет для этой наглой и беспардонной морды. «Злодей, ядушка», — подсказал мне слово Кощей. «И не стесняйся говорить это вслух». «Я верила тебе, надеялась, а ты...» Гаже было то, что Кощей не собирался тащить меня молча. Он еще и разглагольствовал, вышагивая. «Ну, прям музыка для моих ушей. Всякому злодею лестно, когда его ценят», — изгалялся гад. «Знаешь, очень многие на меня надеялись, и многим я не оправдал доверия. Начиная с родного батьки и кончая всеми, кого когда-либо встречал, вот я и подумал, пусть хоть кто-то мной гордится. Стану самым злодейским злодеем в изнанке, чтобы от моей злобы даже папеньке тошно стало. Так что не стесняйся, изливай душу, не держи все в себе». Расскажи мне о своем разочаровании во мне с превеликим удовольствием, послушаю». Походу, мимо крокодильская мразь издевалась. Причем так изощренно и со вкусом. Я же про себя решила, что никогда больше не буду доверять. Весело рассуждала я. «Хватит, дважды на одну и ту же граблю? Это слишком. А то кощей действительно прав окажется». Далеко идти не пришлось. Точнюхонька до первой расселенной, Злодей даже не вспотел, таща меня. Рядом с провалом в земле Кощей я открыл портал. Я предприняла героическую попытку отобрать книгу и даже цапнула злодея за палец. Но, увы, воспользовавшись сборником, он вернул книгу на прежнее место. Я смотрела на прорезь в ткани, как кролик на удава. Вдруг и правда оттуда что-нибудь такое выскочит. — Ну вот, дорогая моя ядушка, смотри, твоя любимая реальность. Вали, милая, и никогда больше не возвращайся. Я захлебнулась от новости. «Сам вали!» Я чуть не толкнула кощея в портал. «Ой, стой! А как же экскурсия по изнанке? А как же поиск суперзлодея? Мои друзья, в конце концов?» «Ты совершенно не понимаешь. Вали в свою реальность. Изнанка – это не твоя забота. Сам разберусь!» «Как это не моя?» – возмутилась я. «Баба-яга или как?» «Как?» – ответил на риторический вопрос злодей. «Сопливая девчонка, вот ты кто! И поэтому проваливай!» Порыв шторма отбросил меня в порталу. «Мне надо со злодеем разобраться!» Меня натурально засасывало в портал. «Я сказал сам!» «Я помогу!» Ноги уже затянуло в реальность. «Вроде не маленький, справлюсь!» Кащей поднапрягся, выдавая в ураганный шквал всю мощь. «Злодей со злодеем! Как же?» «Кверху каком!» Был ответ. И «Именно в такой позе ей и полетела в портал!» Как ни старалась, справиться с ветром не могла. Меня прокинула прямиком в открытую дыру. Я повисла на кончиках пальцев. «Ты просто хочешь избавиться от последней бабы-яги в изнанке? «Угадала». Со злодея сходило семь потов, но я тоже была упорной и разве только зубами не цеплялась. Чтобы самому потом стать главным злодеем. «Спасибо за подсказку, сам не додумался. Так и сделаю». «Как ты можешь так со мной поступать?» Цепляясь за край, вопила я. «Как ты можешь не понимать, что это для твоего же блага?» Кащеевская морда наступила мне на пальца. «Гад!» Только и успела подумать я, проваливаясь в портал.